Глава 11 -я. Новый штурм. Русская торговая делегация готовилась возвращаться домой. Вообще-то предполагалось, что в Советский Союз они прилетят с Лексом на его самолете. Но тревожные вести от Семенова нарушили эти планы. В отсутствие Лекса он управлял освобожденным районом. Обстановка там резко обострилась. Немцы наконец решили окончательно расправиться с неприятелем в тылу и стянули против него огромные силы. Практически все имеющиеся резервы были брошены на уничтожение партизан. Пять пехотных и две танковые дивизии обеспечили почти шестикратный перевес в живой силе и более чем десятикратный в тяжелом вооружении. Против неполных 20 тысяч русских немцы поставили 120 тысяч солдат. На три десятка партизанских танков они бросили почти 400 своих, силы слишком неравные. Даже зная основные направления атаки, Семенов опасался, что оборона не выдержит таких ударов. Лекс переговорил со Сталином по разговорнику и сразу после этого вылетел на базу. Делегация Самсонова осталась в Америке и вернется позже вместе с грузом на одном из транспортов морского конвоя. Непосвященных на борту не было, и сама собой отпадала необходимость скрывать возможности «Голема». Самолет стрелой взмыл в небо, и как только американский аэродром скрылся из виду, за густой пеленой облаков набрал максимальную скорость и устремился домой. Через 12 часов «Лекс» появился на базе. В штабе партизан его с нетерпением ждал весь командный состав. По данным разведки, стало известно, что немцы решили атаковать район одновременно с нескольких сторон, используя многочисленные небольшие штурмовые группы, которые будут действовать вне дорог. Они рассчитывают, что обороняющимся не хватит сил для нейтрализации большого количества таких групп. Ведя непрерывные бои, партизаны будут вынуждены отступить и укрыться в освобожденных городах. Там, по крайней мере, есть где закрепиться. В селах и на открытой местности они окажутся слишком уязвимы. При подавляющем превосходстве противника такие мелкие опорные пункты будут быстро захвачены. Существует огромная вероятность, что подобная стратегия немцев принесет плоды, и партизаны окажутся разделены и заперты в двух-трех городских районах. Остальное довершит массированный артиллерийский удар, танки и авиация. Как бы хорошо ни были укреплены эти районы, обороняющимся долго не выстоять. Все, совершенно все говорило за успех немецкого плана. Командиры объединенных партизанских отрядов ломали голову над тем, как противостоять такой силище, которые сутки в ставке тоже искали выход, но ничего придумать не могли. Даже эвакуация партизан была обречена на провал. Лекс молча выслушал доклады и донесения, а потом попросил два дня на размышление и подготовку. Это время у партизан еще было. Немцы планировали начать операцию лишь после наступления холодов, чтобы болота немного подмерзли. Лекс оказался в очень затруднительном положении. С одной стороны, ему как магу и артефактору не представляло труда помочь партизанам рассеять в пыль и разметать по ветру даже гораздо большее количество врага и техники. С другой, он был по рукам и ногам связан необходимостью сохранять секретность. Как и чем впоследствии Сталин смог бы объяснить мировой общественности подобную победу? Да никак. Лекс просто не имел права так подводить руководство страны, с которым у него сложились неплохие отношения. Да и рисковать людьми, доверившимися ему, он тоже не мог. Гнев Сталина обрушится и на их головы. А на своем будущем в этом мире вообще можно поставить жирный крест, когда на магов начнется повсеместная охота со стороны властимущих. Хотя появилась неплохая задумка. Лекс решил посовещаться с Леной. После небольшой полемики, где жена выступала как эксперт по технологиям мира, они пришли к нужному решению. В этом случае получалось, как и раньше, магия применялась скрытно. Решение вышло достаточно простым и изящным. Операция противодействия включала в себя несколько этапов, бесперебойно сменяющих друг друга, чтобы у противника не было времени разобраться, что происходит. Первый этап подразумевал применение принципа волчьих групп эльфийской охраны. Территория лесов и заболоченных местностей как нельзя лучше позволяла это провернуть. Небольшие группы бойцов двигались одна за другой по участкам расширяющейся спирали вокруг опорных центров до границ выделенных территорий. Этокая своеобразная круговая гребенка. Каждая группа при столкновении с противником наносила ему максимальный урон и сразу же отходила, продолжая движение по спиральному маршруту. Следующая группа, которая с небольшим отрывом шла за предыдущей, тоже натыкалась на неприятеля. В свою очередь нападала на него и мгновенно отходила. Таким образом, получалось, что немцев постоянно кусали рейдерские группы и, нанося максимальный урон, уходили без особых потерь. В этом и заключалась волчья стратегия – укусить и отскочить. Она могла обеспечить партизан огромным преимуществом и уменьшить потери. Существовало условие, при котором такая стратегия принесет максимум результативности. Нападающим нужно всего лишь быть эльфами, знающими все о своем лесе и о враге что так неосторожно или самонадеянно вступил на их территорию. А партизаны и эльфами не были. Как раз в этом им способен помочь Лекс. У него уже имелись разработки подходящих локаторов. Нужно их немного упростить и сделать еще несколько типов дополнительных амулетов. Прежде всего он и занялся с Леной изготовлением этого локатора, поскольку все передвижения предполагались по земной поверхности, мираж отражения станет плоским. Для удобства наблюдения его сделают на обычном листе бумаги, точнее, на карте, отображенной на нем. Ее тоже спроецируют также в виде иллюзии с помощью простенького заклинания копирования. Поскольку позиция локатора определится по специальному магическому маяку, расположенному на базе, то точность получится достаточной для нахождения своего положения и положения других живых объектов. Отдельное заклинание распознает и нанесет на карту соответствующие метки. Свои бойцы будут заранее помечены специальными амулетами, аналогичные тем, которые использовала охрана института. Вот так при помощи маленькой хитрости партизаны сравняются в своих возможностях с эльфами. Вторым шагом стало создание простенького амулета, использующего заклинание «каменная кожа». Это известный в магическом мире амулет, он обеспечивает однократную защиту от быстро летящих объектов типа стрелы или резкого удара мечом. Обезопасив носителя на короткий срок, амулет тут же разрушался, поскольку долго держать заклинания на теле нельзя. Он также легко убережет и от пули или осколка и серьезно уменьшит потери партизан при столкновениях с противником. Однако у него имелось два существенных недостатка. Во-первых, он был одноразовым, то есть очередной выстрел может достичь цели. А во-вторых, в активном состоянии не терпел поблизости от себя другого такого же изделия. То есть взять с собой кучу амулетов, рассовать по карманам и в случае необходимости доставать и активировать один за другим не получится. Впрочем, эти недостатки можно обойти. Немного хлопотно будет, но человеческая жизнь стоит того, чтобы о ней лишний раз побеспокоиться. Для этого нужно при срабатывании амулета посчитать человека условно раненым и сразу убрать из зоны поражения. Специальный медик выдаст такому раненому бойцу новый неактивированный амулет, и все, лечение можно считать успешным. Будьте добры вернуться в строй. Используя эльфийские комбинезоны, которые уже давно шьются на базе и имеют прочные слои защитной ткани, партизаны и так несут незначительные потери. Но как бы хороши не были эти броники, они все же не обеспечивают стопроцентной защиты тела. Учитывая значительное превосходство противника в количестве солдат и, соответственно, в плотности огня, амулеты лишними не будут. Кроме того, каменная кожа защищает бойца полностью, а не только самые уязвимые участки, как комбинезон. Помимо этого, Лексу требовалось замаскировать все магические предметы и продумать до мельчайших деталей правдоподобные объяснения эффективности устройств. Они должны иметь вид привычных для этого мира предметов. Локатор представлял собой плоский керамический планшет с листом бумаги под тонким, но прочным стеклом. В его изготовлении применялись исключительно местные материалы. Сверхпрочным стеклом уже никого не удивишь. Кошачий глаз настолько прижился в партизанском быту, что давно стал обычной частью экипировки. Чудо-бумагу производят сами жители и на нее уже насмотрелись, так что ничего нового или удивительного в локаторе не было. Собственно, амулетом являлся именно лист бумаги, а все остальное лишь защищало его от внешнего воздействия. Управление упростили до минимума, до единственной кнопки, выдавленной на лицевой стороне планшета руной активации, которая, собственно, и запускала его в работу. При этом на бумаге появлялись заложенная ранее карта местности и точки положения обнаруженных объектов. Карта, появляющаяся при нажатии на завитушку, и была тем самым необычным, что могло бы вызвать вопросы. Но это поначалу. Первый раз всегда вызывает удивление. То же самое было с очками ночного видения. Объяснить все можно, как и прежде, новейшими разработками научного отдела. К постоянной секретности на базе все давно привыкли. Подумаешь, одной тайной будет больше. Максимальный радиус отображения на планшете составлял всего 3 километра а карта закладывалась в радиусе 50 километров. Причем ее можно обновить или заменить в специальном устройстве на базе, которое к тому же осуществляло привязку оператора по крови к планшету. Для партизана этого вполне достаточно. Запаса магической энергии хватало на 300 часов непрерывной работы. Затем его можно зарядить в обычной или специальной зарядке. Конечно, если его выключать, когда не нужен, можно протянуть гораздо дольше. Амулет каменной кожи выглядел как маленький стеклянный цилиндрик диаметром 1 и длиной 2 сантиметра. Внутри находился кристаллик сахара. По центру торца цилиндра всего на пару миллиметров выступал острый кончик еще одного кристаллика сахара. Это и был активатор амулета. Если человек проколит кожу этим острием, то капелька крови подготовит заклинание каменной кожи к работе. Внутренний кристалл окрасится при этом в красный цвет и покажет, что защита включена. В таком состоянии амулет может находиться очень долго. Любые кристаллы удерживают магическую энергию, но если он отдалится от своего носителя на расстоянии больше метра, амулет сработает в холостую, просто разрушится заметным щелчком. Также он автоматически сработает при резком нарушении кожного покрова свыше 2 мм. То есть, если кто-то неосторожно порежется или занозит палец, то мигом отправится в медпункт, как условно раненый. И там вместе с новым амулетом получит от дежурного медика кучу дополнительных эпитетов, характеризующих его личность. Закрепить устройство нужно в пределах ауры человека, активировавшего его. Можно просто положить специально выделенный карман в комбинезоне, которых там более чем достаточно. Если уж говорить об объеме проделанной Лексом и Леной работы, то придумать амулеты не так уж сложно. Гораздо больше времени ушло на изготовление автоматических установок по их производству. Хорошо, хоть сложность самих амулетов была небольшой, и в процессе создания могли использоваться ранее разработанные узлы от конвейеров, штампующих на базе очки и разговорники, а то бы маги не справились за такое короткое время. Пришлось ввести в курс новый персонал, привлеченный к обслуживанию производственных установок. Гельмут Смитричем и подчиненными уже не справлялись с возросшими объемами магической продукции. Персонал набрали из добровольцев. Это были молодые женщины, жительницы близлежащих сел. Мужчины будут воевать, а они будут облегчать их ратный труд. Соответственно, с них взяли магическую клятву на верность. Митрич рассказал им, кто такой на самом деле Лекс, и показал секретную часть базы. После клятвы можно не опасаться утечки информации на сторону. Человек под клятвой просто не мог ничего выдать из доверенных ему секретов. Таким образом, кроме охраны базы и гвардейцев, появился еще и обслуживающий персонал, имеющий доступ в секретную часть комплекса истекли два дня запрошенных Лексом на обдумывание плана противостояния превосходящим силам противника. В условное время он вошел в штаб партизанского сопротивления. Все участники совещания уже сидели за столом и с нетерпением ждали его появления. Подойдя к своему месту, Лекс отодвинул стул и стоя начал говорить. Прежде всего он продемонстрировал новое оборудование и рассказал и о его возможностях никто не посмел спросить откуда все это появилось но наверное каждый из присутствующих мысленно задался этим вопросом возможности планшетов приятно всех удивили хотя принцип действия так и оставался непонятен впрочем кое какие предположения на эту тему все же можно было построить а вот амулеты защиты лекс его назвал динамическим щитом или сокращенно д щит и принцип его действия не лезли ни в какие ворота Объяснений или предположений тут вообще никто придумать не смог. Так же, как и ночные очки, разговорник, да и много чего еще. К слову сказать, сейчас все эти странности и необъяснимости совершенно не волновали партизанских начальников. Главное, чтобы все это сработало и принесло победу. На Лекса вся надежда. Раньше все его штуковины отлично помогали, а как все это работает, совершенно не важно. Ознакомив членов военного совета с предоставленными новинками, Лекс перешел к плану и стратегии противодействия немецким дивизиям. Предложенная им система обороны прекрасно вписывалась в текущее положение. 7 тысяч наиболее подготовленных и экипированных партизан составили ядро рейдовых отрядов. Учитывая длину окружности зоны в 450 километров и интервал между боевыми группами в 3 километра, На пределе видимости планшета в одном витке спирали будет 150 таких отрядов. Если держать три витка, то их нужно 450. В рейдовом отряде у партизан уже давно прижились семерки бойцов по количеству возможных доступов через комплект разговорника. Соответственно, внешнюю спираль обороны обеспечивала примерно 3200 человек. Вторая смена состояла из такого же количества людей. Из 500 оставшихся бойцов сформировали 5 резервных сотен, в задачу которых входило окончательное уничтожение прорвавшихся потрепанных отрядов противника. Остальные 13 тысяч солдат обеспечивали защиту укреплений на 10 основных и трех десятках дополнительных дорогах партизанского района. Это были бойцы, сильные духом и согласные воевать до последнего, однако их подготовка пока недостаточна для участия в рейдах. Среди них находились партизаны отрядов, совсем недавно прибывших на соединение, освобожденные из лагерей военнопленные и гражданские, пожелавшие примкнуть к партизанам в ходе освободительной операции. Учитывая построенные хорошие укрепления на этих танкоопасных направлениях и использование големов, а также более качественную разведку с помощью птиц и животных, этим бойцам должно вполне хватить сил для отражения атак противника. Летчиками из полка прикрытия оставалось только защищать небо непосредственно над районами обороны. Периметр тоже обеспечили зенитными големами. Иначе, учитывая превосходство противника в количестве самолетов, их просто сметут, несмотря на хорошие летные характеристики новых машин. План обороны Совет принял и утвердил. С этого момента все силы партизаны бросили на подготовку. Лекс запустил установки по производству амулетов. Едва конвейеры заработали, как выяснилось, что срочно нужно монтировать еще один для производства новых зарядок. В общей сложности удавалось в день делать 500 планшетов, 2000D-счетов, 3000 амулетов опознавания и сотню зарядок. Кроме того, пошивочный цех за счет привезенного Лексом оборудования нарастил производство комбинезонов до 1000 в день посадив за машинки и на раскройку все обученное женское население партизанского района. К началу немецкого наступления партизанские отряды были полностью экипированы и даже проведены войсковые учения с использованием всех новшеств. Если раньше немцам перепадала хоть какая-то информация о партизанах, то теперь у них не стало ни малейшей возможности провести хоть какие-то разведывательные мероприятия. От такого количества рейдовых групп никакой разведке уйти не удавалось. Так что об изменениях в контролируемом партизанами районе и подготовке к отражению нападения противник совершенно ничего не знал. Основываясь на предыдущих данных, немецким войскам пришел приказ о начале операции. Согласно разработанному плану, группы по 200-300 человек рванулись по лесным тропам вглубь партизанских территорий, и эльфийская защитная система пришла в действие. Первые же столкновения показали перспективность такой обороны. Один огневой контакт маленького, хорошо вооруженного и подготовленного отряда из семи человек выводил из строя до 20 солдат противника в первые же несколько секунд боя. Через три таких столкновения отряд неприятеля мог потерять до трети своего состава. Скорость продвижения немцев резко падала, спираль обороны слегка сжималась и все повторялось. В первый же день боев противник потерял до 90% процентов солдат, сунувшихся в лес. Примерно 20 тысяч. Вышедшие из чаще поодиночке или мелкими группами солдаты были просто в ужасе. Они, конечно, рассчитывали на сопротивление, но чтобы под каждым кустом, как им казалось, сидело по партизану, на такое они не рассчитывали. Второй день боев принес еще 20 тысяч потерь. Теперь в ужас пришло немецкое руководство. То, что рассказывали чудом вернувшиеся солдаты и офицеры, просто не укладывалось в голове. Создавалось впечатление, что стрелял каждый куст, причем даже тот, который они только что обошли и проверили. Все ближайшие окраины лесов партизанской зоны оказались завалены трупами немцев. Такого ужаса выжившие в этом аду солдаты не испытывали никогда, большинство из них даже не видели противника. Казалось, в них стрелял сам лес, каждая ветка, каждый куст или дерево. Попытки прорыва укрепленных пунктов на дорогах тоже привели к плачевным последствиям, хотя и не таким катастрофическим. Перед некоторыми пушечными партизанскими дотами иногда горело сразу до десятка немецких танков, а штурмовать пехоты укрепленные позиции было бессмысленно. Даже там, где удалось прорвать первую линию обороны, большего достичь не удавалось. На позиции с тыла подходили танки со звездами на бортах и уничтожали танки противника и тяжелое вооружение. Партизаны сразу подрывали захваченные немецкими солдатами укрепления, хорошо замаскированными пехотными минами. Такие взрывы уничтожали живую силу, но практически не приносили вреда самим укреплениям. Едва рассеивался дым, партизаны возвращались и опять занимали практически очищенную от врага линию обороны. Третий день принес те же потери и показал полную бесперспективность такого штурма. Операция по уничтожению партизан и зачистке района провалилась, обернувшись катастрофой для немцев. За три дня тяжелейших боев они потеряли половину войск и не продвинулись вглубь даже на километр. Такой плотности практически невидимой обороны они просто не ожидали. Самолеты тоже не смогли нанести партизанам серьезного урона. Основные узлы сопротивления прикрывались зенитными големами, и немецким пилотам там ничего не светило, а малым партизанским группам в лесу самолеты не помеха. Немцы откатились на старые позиции, это можно было приравнять к разгрому группировки. Солдаты находились в деморализованном состоянии и отказывались идти в лес, контролируемый партизанами. За все время боев многие из них только на мгновение видели силуэты противников в белых москхалатах и горы трупов собственных солдат. Они уже верили, что с ними воюют не какие-то партизаны, а бессмертные духи этого проклятого русского леса. Причем многие офицеры придерживались такой же точки зрения. Никто мертвых врагов не видел. Партизаны, правда, сами не ожидали такой эффективности от собственных действий. Среди рейдерских групп потери составили всего 20 человек, которые были убиты случайно, повторными попаданиями в голову после разрушения амулета защиты. Среди обороняющих укрепрайоны потери оказались больше, почти 100 человек погибли. Но все равно это просто несравнимые цифры по отношению к потерям противника. Использование комплекта защитного комбинезона и Д-счета оправдало свое применение на все процентов, если не больше. Такое разгромное поражение немцев не могло не отразиться в советских газетах и на радио. Конечно, подробности там не сообщались, но озвученные в цифрах потери врага впечатляли. Вообще-то было не совсем понятно, как может партизанское соединение, даже достаточно крупное, выдерживать удары превосходящих и подготовленных сил противника. Но факты довольно упрямая вещь. Почти застывший фронт, невозможность справиться с партизанами в тылу, полный разгром флотов и конвоев на Балтике и в Северных морях. Уже даже немецких генералов заставляли задуматься об ошибках своего руководства. Оказалось, русские не так слабы, как доносила разведка и пропаганда, хотя в немецкой прессе не было упоминания о партизанской базе. Но по войскам ходило много правдивых слухов о проклятом Черном лесе. Тем более, что возле него уже отметилось достаточное количество воинских соединений, которые были практически уничтожены, а их остатки отправлены на переформирование. К тому же на фронте русские уже не только сидели в обороне, но и стали наносить очень чувствительные локальные удары, поскольку им удалось сохранить после первого разгрома достаточно много боеспособных дивизий. Теперь они, пополненные новыми солдатами и оснащенные хорошей боевой техникой, стали представлять серьезную опасность. Особенно плохо немцы чувствовали себя на Центральном фронте. Группа армий Центра ощущала серьезный недостаток в войсках и снабжении из-за партизанского района в тылу. Да и противостоящие ей дивизии русских были очень опасны. Чего только стоили эти новые бронированные комбинезоны, разговорники и очки ночного видения. Генералы, непосредственно управляющие войсками вермахта, чувствовали, что только отсутствие приказа о наступлении сдерживало советские дивизии. Совещание в кабинете Сталина. Сталин, Берия, Шапошников, Жуков. «А что, товарищ Шапошников, не пора ли Красной Армии нанести хороший удар немцам? А то, получается, партизаны в тылу воюют, а наши войска на фронте отсиживаются в обороне?» Спросил Сталин, ткнув незажженной трубкой в сторону начальника генерального штаба Шапошникова. «Нет, товарищ Сталин, войска пока не готовы к наступательным боям. Мы с большим трудом создали нормальную оборону, но, думаю, к декабрю, началу января, можно подготовить план наступления». Ответил тот, еще раз охватив взглядом карту на столе. «Почему партизаны могут, а мы на фронте нет?» Недовольно проворчал Сталин, буравя странным взглядом собеседника. «Не знаю, товарищ Сталин». «Эти люди мне не подчиняются, с ними работает ведомство Лаврентия Павловича. Я не знаю состава этих отрядов и даже сомневаюсь, что это вообще партизаны». Прямо ответил генерал, не отводя глаз. «Плохо, что вы сомневаетесь. Еще хуже, что не знаете. Это действительно партизаны, хотя и помогают им некоторые». Не совсем понятно для генералов, прокомментировал его ответ Сталин. «А что нам скажет товарищ Жуков? Он ведь недавно вернулся с фронта». Сталин повернулся к Жукову. Тот только что прибыл из инспекционной поездки по центральному фронту. В войсках положение неоднозначное. Поднялся с места тот. Часть дивизии уже сейчас готова к наступлению, остальные будут готовы к середине зимы. Кое-где необходимо сменить командование из-за их неподготовленности к таким действиям. К тому времени мы достаточно накопим новой техники, боеприпасов и оборудования, которые стали поступать в войска. Да и чего греха таить. Подтянем руководство подразделения до нужного уровня. Некоторые командиры совсем недавно прибыли из заключения и еще не освоились на новых местах. «Предоставьте нам список всего необходимого для начала наступления», приказал Сталин. «Хорошо, подготовлю», кивнул Жуков и добавил. Если есть возможность, следует увеличить снабжение по оборудованию, поставляемого войска по каналам товарища Берии. Что вас конкретно интересует? Посмотрел на него Берия. Все, пожал плечами Жуков. Насколько я в курсе, партизаны применили еще какие-то новые виды техники, хотя и та, что приходит к нам, очень хороша. Очки и разговорники отлично зарекомендовали себя на фронте, защитные комбинезоны тоже выше всяких похвал. Потери при их использовании значительно снижаются. Хотя не знаю, где все это изготавливается, очень уж товарищ Берия все засекретил. Но предполагаю, что можно как-то увеличить производство этих нужных вещей. Да и то, что я слышал о новейших разработках, мне очень понравилось. Где вы могли услышать о таких разработках?» Забеспокоился Берия. После этих слов Сталин вполне мог сделать вывод, что он не справляется с задачей охраны секретов страны. «На вашей, так называемой, партизанской базе!» Ехидно улыбнулся Жуков и на удивленный взгляд Берии пояснил. «Сын моего заместителя в данный момент командует там одним из отрядов. Этого старшего лейтенанта не так давно перебросили к партизанам на усиление. Он разговаривал с отцом, кстати, по разговорнику, я там присутствовал. Теперь у них на базе несколько каналов связи со штабом». Так вот, эти так называемые партизаны, по сравнению с частями на фронте, здорово подготовлены, да и выглядят гораздо сильнее и намного злее. Хотя в основном состоят из окруженцев и освобожденных пленных, но уровень их подготовки приближается к уровню спецподразделений. Это, конечно, можно понять, так как основные инструкторы у них из бойцов отрядов особого назначения НКВД и хорошо подготовленного комсостава. Но вот структура войск совершенно не соответствует армейской, а ближе к диверсионным подразделениям. Да и обеспечение у них не в пример нашим войскам, как по снабжению, питанию и вооружению, так и по техническим новшествам. Насколько я понял из разговора, у командирского состава партизан появились специальные планшеты, имеющие прямую связь с мощным локатором. На них отражается вся обстановка по живой силе на определенной территории. Вот бы нам на фронт такие устройства. Еще у них какие-то специальные силовые щиты, как дополнение к комбинезону. Что это такое, я так и не понял, но потери в бою снижаются даже не в разы, а на порядке. «А вы знаете, сколько стоят такие устройства, товарищ Жуков?» Хитро прищурившись, упер в него взгляд Сталин. «Откуда, товарищ Сталин? В НКВД секрет на секрете. Я даже не знал, что вообще такие устройства существуют». «Не надо на нас обижаться. Вам, товарищи генералы, для информации скажу». С усмешкой посмотрел на присутствующих Сталин. «Некоторые наши товарищи, осуществляя операцию прикрытия, конечно, по согласованию с нами, продали определенное количество секретных изделий нашим заокеанским друзьям по 15 тысяч долларов за единицу». «Ничего себе!» – удивленно выдохнул Шапошников, переглянувшись Жуковым. Он на самом деле представлял количество этих устройств в войсках, перевалившее за несколько десятков тысяч. «Мне кажется, или они нам обходятся значительно дешевле», то ли спросил, то ли констатировал Жуков. «Вы правый товарищ Жуков, дешевле, но за них все же надо будет потом расплачиваться», соглашаясь, кивнул Сталин. «Но здесь присутствуют некоторые положительные моменты». У нас имеются очень хорошие отношения с производителями этих устройств. Заметьте, просто хорошие отношения. Мы не контролируем производство. На самом деле мы до конца даже не представляем, как это все изготавливается, хотя знаем где. «Мы можем только попросить передать нам некоторое количество этих устройств с их последующей оплатой в будущем». «Как такое может быть? Разве это не производство цехов, курируемых НКВД?» – удивился Шапошников. «Курирует их НКВД», – ткнул трубкой Сталин в сторону Берии. «Но только курирует, а не контролирует. Даже специальный отдел создан». На самом деле, это лишь наши союзники. Да, хорошие союзники. У них есть цели, которых они хотели бы достичь. Помочь в этом мы им сможем в будущем. Они пока помогают нам в настоящем. Я думаю, с этими союзниками просматривается очень хорошая перспектива развития. Поэтому мы хотели бы привлечь и военное руководство к разработке дальнейшей стратегии войны с немцами с применением возможностей наших друзей. Для этой цели товарищ Берия сейчас выдаст вам папки с совершенно секретными документами для ознакомления. Сразу предупреждаю, это будет лишь рабочая версия, которой необходимо придерживаться в дальнейшем. «Только для вас поясню. Она почти правильная. Но это «почти» при обнародовании может серьезно осложнить нам жизнь. Поэтому про «почти» лучше забыть и не задавать лишних вопросов, если иногда будут всплывать некоторые нестыковки. После прочтения верните, пожалуйста, документы товарищу Берии». Берия выдал военным папки, и те углубились в изучение. Сталин, наконец, закурил трубку и стал ждать. «Да, можно было догадаться», – высказался Шапошников, прочитав документы. «Конечно, если иметь эти данные», – согласился Жуков, закрывая свою папку. «Получается, нам помогают старые еще царские ученые, которые что-то там открыли уже очень давно?» «Получается так» кивнул Сталин, выпустив очередное кольцо дыма. «Но мы должны как можно дольше скрывать даже эту версию, хотя в дальнейшем будем опираться только на нее». «Вот почему так партизаны отбиваются!» хлопнул ладонью по столу Жуков. «Все производство там, и ученые там. А я-то думаю, почему нам привозят новые устройства и комбинезоны только самолетами?» «Не боитесь, что немцы захватят партизанскую базу?» С интересом посмотрел Шапошников на Сталина, понимая, что Жуков прав. «Нет», – улыбнулся лишь уголком рта тот, вынув трубку. «Значит, мы не все еще знаем, это только верхушка айсберга», – задумчиво произнес Шапошников, оценивая реакцию на его слова Сталина и отдавая папке Берии. «Скажем так, скорее всего, это верхушка айсберга размером с Антарктиду, если не больше, и нам пока совсем нежелательно, чтобы этот айсберг всплывал», — едва слышно произнес Берия. Сталин оглядел собравшихся. «По поводу новых разработок я поговорю с представителями базы. Скорее всего, у них будет возможность поставки некоторого количества новых устройств войска». А вас, товарищи-командиры, попрошу откорректировать наши действия и уставы с учетом новой техники и накопленного опыта, а также подготовить план зимнего наступления. Подвел итог Сталин.